В эти дни в Шакпак перекочевал аул Токежана, видимо, с целью выразить свое сочувствие горю Абая. Магаш, Кокитай и Бай Магамбет, проезжая мимо этого аула, заметили запрятанного в зарослях тыльника оседланного коня. Почуяв недоброе, они подкрались к нему. И сразу узнали крутобедру и лошадь, которая некогда принадлежала Ак-Эл-Баю. А у нее под животом прятался знаменитый уразбаевский приспешник конократ Кий-Кым. И вот так же сразу можно было узнать по носу, который своей формой напоминал серп. Этот прохвост. Сорчал здесь недаром. «Эй, стой!» Крикнул Кокитай. Кий Кым Мигом вскочил На своего крутобедрового коня И во весь опор Поскакал в сторону аула Уразбая. Магаш, Кокитай, Бай Магамбет Кинулись в догонку. Но беглец Легко ушел от погони. Магаш и Кокитай были возмущены до глубины души. Кий Кым спасся на знаменитом гнедом скакуне с меткой на лбу. Некогда этого коня Ак-Эл-Бай подарил Азимбаю. А в прошлом году на Джай-Ляу уразбаевский аул Выпросил его у Азимбая в подарок. Ходили слухи, что с тех пор, как гнедой конь попал к езбалатам, он уже три раза приходил первым на байге. И вот теперь на знаменитом гнедомскакуне, принадлежавшем у разбаю, приехал отъявленный иконократ Кий Кым и прятался около аула Токижана. Молодые люди сразу догадались, зачем он это делает. Несомненно, Урэсбай подослал к Токижану и Азимбаю своего лазутчика разведать, что собираются предпринимать сторонники Абая. Кокитай и Магаш поспешили вернуться в аул. Задыхаясь от негодования, Урэсбай не могла. Они вошли в юрту Абая. Лежавший в одиночестве поэт, увидев их взволнованные лица, приподнялся на локти. «Ну что еще случилось?» «Говорите». «Говорите правду». Магаш рассказал про Ки-Кайма, скрывавшегося возле Токижановского аула добавив, «Пусть Бог накажет за это Токижана». По лицу Абая прошла тень гнева. Он протянул руку Бай Магамбету. «Дай три ух». Бай Магамбет вместе с три ухом подал и на гайку. Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал, «Пусть Бог накажет за это Токижана». Значит, змея приползла и сюда к моей груди, чтобы меня ужалить. И зачем я стою здесь на этой земле с этими людьми? Нет меня больше для вас. Идём, баймагамбет. И он вышел из юрты. На привязи Встал серый и находится в Есентае, на котором обой ездил последнее время. Он сам отвязал его и сел в седло, абай Магамбету показал ноганькой на коня Магаша. Уйдём с этого места. От этой проклятой жизни. Лицо его сделалось нештонено белым, от сдерживаемого гнева Вздыбили с волоса его бороды. Бай Магамбет вскочил на коня. «Куда поедем?» «Туда». Абай кивнул головой в сторону заката и хлестнул и находился на гайкой. Два всадника помчались один за другим. Магаш и Кокитай стояли оробевшие, Ужас охватил их, и они не знали, что им делать. В это время к ним подскакали Исхак и Шубар. Что случилось? Куда поехал Абай? Испуганно спросил Исхак, глядя на расстроенные лица братьев. Магаш, не глядя на подъехавших родственников, словно в забытие, говорил сам с собой что делается на свете уехал покинул родную землю родных людей потерял у них веру вон скачет как назад не вернётся на глазах его навернулись слёзы «Боже мой! Что он говорит? Неужели отпустили Агаря?» «Едемте, Исхак Ага!» — с ужасом воскликнул Шубар. И, нахлёстывая изо всех сил своего коня, он первый поскакал догонять Абаря. Исхак ринулся за ним. «Боже мой!» Начало ясный тёплый вечер. Багровый диск солнца опускался за горизонт, и когда он наполовину скрылся за далёким жёлтым хребтом, степь и далёкие горы сразу покраснели, словно облитые кровью. В багром свете преобразились пасущиеся стада, юрты и бежавшие рысью кони. Абая и Бай-Магомбета. Исхак и Шубар, понукая своих коней, скакали сзади. Вот они поравнялись с Бай-Магомбетом, перегнали и на полном скаку подлетели к Абаю. Агатай! Абаяга! Куда едешь? Умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и, хватая по воде серого и находца. «Отпусти! Отойди!» — крикнул Абай, с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара. А Шубар быстрым движением вырвал из рук Абая повод и обвязал им свою шею, прихватив и черную бороду. «Если уедешь...» Задуши меня, растопчи копытами своей лошади. Голос его дрожал от слёз. Искусный притворщик, он бросал горячие слова, способные тронуть любое сердце. Не прогидай родного народа. Вернись, милый обоега. «Не отпустим мы тебя! Жертвую своей головой ради тебя!» — кричал он, громко рыдая. Теперь и Исхак взял под усцы лошадь Абая. «Успокойся, Абай!» — сказал он тихо, без всякого притворства, и по голосу его, нужно было почувствовать, что он по-настоящему мучается. Я только перед отъездом узнал, что вдова аббатша, несчастная магиш, гаснет от горя. Она просит тебя принять её последний вздох. Неужели ты уедешь и не попрощаешься с ней? ведь она тоже твое дитя. Услышав эти слова, Абай растерялся. «Вот кто страдает еще больше меня!» воскликнул он. «О, бедняжка моя! Как я тебя забыл!» И Абай повернул коня. Как раз в это время у маленькой юрчи прощалась со своей короткой жизнью магиш она лежала в постели разостланной на земле потому что ей трудно было подняться на высокую кровать голова её покоилась на коленях матен задушевной подруги с которой они всю жизнь ни разу хмуро не глянули друг на друга Никогда здоровое и красивое тело молодой женщины сейчас было истощено безутешным горем. За два года могишь сгорела. Тоска извела её. И теперь она выполняла обещание, данное Абишу. Уходила к нему. Абай торопил коня охваченный думой о могише о бабише мысленно слагая стихи я стал беднее бедняка меня сгибает тоска опоры ищет рука а где она где она лишь горечь сердцу близка Ему отрады не знать, мне отрады не знать. Мне наша скорбь тяжела. Мой сын не встанет со сна. Мне трудно стало с людьми. На реки я одинок. Помогишь, родная, пойми. И, повторяя последнюю строку, он чувствовал, как его горе сливается с горем любимой невестки. Абай и Бай Магамбет доехали до малой траурной юрты покойного Абиша и молча сошли с коней. Когда поэт увидел плачущую Макену, Он понял, что Мадиш закрыла глаза навсегда. Из груди его вырвалось глухое рыдание. Перешагнув порог, он кинулся к постели, где вытянувшись лежала Мадиш. Обнял её голову. Из глаз его полились крупные горячие слёзы